Глава двадцатая. Начало похода. Я уже упоминал, что в присутствии симпатичных девушек начинаю нещадно, прямо-таки люто тупить. Вот и сейчас, то ли после предложения Риты, то ли из-за совершенно непонятной реакции Шефер, я замер, плохо понимая, что происходит. «Думаешь, это смешно?» Тиса не угомонилась и еще раз приложила Краулера, но тот только продолжал посмеиваться. «Эдвард Родригес!» «Все, все, я сдаюсь!» Эд поднялся, силеясь сохранить серьезное выражение лица, но ему не удалось. Парень прыснул и снова залился смехом. «Да что за фигня происходит?» Не сдержался я. «Скиф, ты когда-нибудь видел, как жрецы не Нергала молятся?» Сквозь смех поинтересовался он. Теперь уже застыла Тисса. Она недоверчиво посмотрела на Эда и успокоилась. «То есть ты решил, что это из-за твоего тупого передразнивания?» — осведомилась она. Ответить Краулер не успел, в дверь условно постучали. Я отомкнул замок, и в комнату ворвались инфекты бомбовоз. Оба были чем-то взволнованы. «Народ!» — обратился к нам Ханк, «А чего мы так легко сдались-то? Скиф, ты же при арбитре спорил с Большим По. Он же не должен ставить нам палки в колеса». «Ну да, точно!» Вскричал я, ругая себя последними словами, что не сообразил сам. Сейчас. Ребята столпились вокруг, а я выдал стандартную формулировку призыва Искина, разрешающего споры. Вообще вызывать арбитра по любому поводу было чревато падением репутации. В ДИСе судьи выделялись в отдельную фракцию «Небесный арбитраж» и поговаривали, что плохие отношения с ними могут повлиять на решение вопросов, а так как никто не знал, как их улучшить, Ты по пустякам звать представители фракции не рисковали. Метрика пространства в середине комнаты на миг искривилась, и из образовавшегося пролома выпала небольшая, с яблоко величиной сфера, издающая слабый мерный гул ока, потрескивая синим пламенем, обратилась ко мне. Изложите суть обращения, игрок Скиф. Я изложил, а Тисса, вклиниваясь со своими замечаниями, добавила красок. Око на мгновение замерло, изучая подробности, и огласила вердикт: Задание выдано в рамках игрового процесса. Невозмутимо сообщила она. Исполнители определены избранным советником игроком полинуклеотидом, исходя из собственных предпочтений, что не противоречит правилам. Но квест невозможно выполнить в срок. Тиса старалась не орать, но все равно получился возмущенный крик. потому что игроки из Аксиомы, также получившие задание, не собираются его выполнять. Ока обернулась к девушке, сделала просчет сказанного и разродилась решение. Переливающийся звон хрусталя отразился затихающим эхом от стен. И это тоже в рамках игрового процесса. Провал задания приведет к штрафным санкциям со стороны городского совета. Вопрос считается разрешенным. Ока исчезла. оставляя нас в гнетущей тишине. Случившееся было настолько несправедливым, насколько и неисправимым. Для роста репутации нам оставался только крайне нудный и долгий фарм врагов города и выполнение малозначимых квестов в других локациях, косвенно повышающих отношение к нам три стада. В преддверии арены это стало бы бессмысленной тратой времени, к тому же пока Большой ПО «Советник» Нам всегда могут выдать еще один сгенерированный невыполнимый квест». «Так что за идея, Скиф?» — спросил Краулер. «Ты говорил, надо обсудить что-то по спящим». Чувство озарения к этому моменту уже исчезло. Пока мы общались с арбитром, я все-таки дошел до решения сам, и оно уже не казалось мне хорошим. Слишком мало у нас времени, и слишком много сил понадобится даже не на воплощение, а чтобы только проверить теорию. так что я решил ничего не рассказывать и не обсуждать. «Обсудим позже», — предложил я, ощутив рези в желудке. Горло тоже пересохло. Реальное тело напоминало, что его пора бы заправить. «Это не срочно, а может и не актуально пока. Тогда выходим», — спросил Эд, и все посмотрели на меня. Внезапно выпавшее лидерство мне не нравилось. Я пока не привык нести ответственность за других. Но все же решил, что придется учиться, иначе в одиночку шансов развить потенциал у меня нет. «Я с восьми утра здесь», — сказал я. «Сгоняю в Реал перекусить и выдвинемся. Вернусь через двадцать минут». Выбравшись из капсулы, я поел, напился, справил остальные потребности и вернулся в ДИС. Ребята, ожидая меня, все так же сидели в комнате и обсуждали план действий на сегодня. «Скиф». кивнул Краулер, когда я появился. «Времени мало, поэтому предлагаем выдвинуться пешком к руднику гнолов». «Почему не телепортом? удивился я. «Слишком много прыгать», — пояснил он. «По пути будет несколько жирных рарников. Мы к ним регулярно заглядываем. Крайне маленький, но шанс все-таки есть. Судя по известному листу дропа, с них выпадают эпики. Да и идти не так далеко». Из города мы вышли задолго до окончания срока задания Большого По. Обогнули городские стены с запада и добрели до подножья Безымянных гор. С возвышенности можно было легко разглядеть три тиссса остановилась и долго смотрела на город, в котором провела практически всю жизнь в дисгардиуме. «Весь последний год я мечтала поскорее свалить из этого городишки», — вздохнула она. Но сейчас стало грустно. «Не грусти, сестренка!» трогательно сказал бомбовоз. «Когда-нибудь мы вернемся в Тристат. Но сейчас лично мне больше хочется выбраться из чертовой песочницы, чем возвращаться в город». «Кстати, насчет Большого Диса. Мне осталось провести здесь три с половиной месяца», сказал я. «У меня день рождения, 27 марта. 12 февраля», хмуро отозвался Краулер. «Я выйду первым». «У меня тоже в марте», сказал бомбовоз. 15? -го. 9 апреля», — ухмыльнулся инфект. Тисса промолчала, но мы это уже обсуждали раньше. Ей исполнится 16 позже всех, только 2 июня. И она очень переживала, что проведет здесь несколько месяцев без нас. Под горой шумел неугомонный ручей. Мы наполнили фляжки под струей водопада, не спадающего с голубоватого камня в человеческий рост. «Вода!» плюс 5% к восстановлению бодрости, была ледяная, и мы, радостно пыхтя и отфыркиваясь, умылись. Бомбовозище, как обычно, не удержался и забрызгал всех с ног до головы. «Знаешь что, Милиса? довольно заявил Ханг, вытирая об одежду мокрые руки. «А ведь если наш план удастся, у тебя будет шанс получить великое достижение». «Какое?» — встрепенулась девушка. Ты можешь добиться самого высокого уровня, достигнутого в песочницах. Рекорд пока принадлежит одному парню из Сеула. В него опнулся тридцатый за день до выхода в Большой дис. «Тридцатый!» — воскликнула Тиса. «Тот парень, наверное, вообще отсюда не выходил». «Да, он не ходил в школу», — подтвердил бомбовоз. «Его родители из топового азиатского клана и изначально планировали, что сын будет делать карьеру в Дисе». Ханк с удовольствием погрузился в пространные рассуждения о том, каково быть отпрыском таких родителей. А я окинул взглядом всех «Пробужденных», включая себя, и зафиксировал в памяти характеристики, как некую стартовую точку клана. «Скиф. Человек 13 уровня. Клан «Пробужденные». Основатель и глава клана. Настоящее имя — Алекс Шепард. Реальный возраст — 15 лет. Класс — предвестник». Отображаемый класс, лучник, имитация. Краулер, человек 11 уровня, клан Пробужденные, офицер-тактик. Настоящее имя Эдвард Родригес, реальный возраст, 15 лет. Класс, маг огня. Тисса, человек 10 уровня, клан Пробужденные, офицер-аналитик. Настоящее имя Мелисса Шефер, реальный возраст, 15 лет. Класс, маг света. Бомбовоз. Человек 10 уровня. Клан. Пробужденные. Офицер-интендант. Настоящее имя Хан Кли, Реальный возраст. 15 лет. Класс. Воин. Инфект. Человек 10 уровня. Клан. Пробужденные. Офицер-разведчик. Настоящее имя Малик Абдуалим. Реальный возраст. 15 лет. Класс. Вор. Должности в клане я назначил чисто условно. исходя из того, что знал о ребятах. Мы этим пока не заморачивались и не станем этого делать и впредь. Пробужденным суждено было оставаться небольшим и крайне закрытым кланом. Эд Родригес, иногда занудный до невозможности, в который раз изложил наш маршрут, но, к моему удивлению, никто из ребят не возмущался и слушали так же внимательно, как и в первый. Похоже, в клане Дементоры повторение считалось основой всего, И во многом благодаря ему они и достигли такого прогресса. Отличного, надо признать, для маленького клана. Заглянем в виноградники Пакстона. Там иногда спаунится древний лепрекон. Оттуда ввоющий склеп и загоранскую запруду. Много времени не займет, но оно того стоит. Краулер посмотрел на меня, потому что остальные все это и без того знали. В склепе дропается костяной конь. Теоретически, потому что за последние года четыре никому не повезло. В запруде закинем удочки. Э, Ханк, у нас рыбак, пояснила Тиса. Займет не больше минуты, продолжил Краулер. Бомбаваз пытается сделать отчиво и поймать там золотую рыбку. Она ловится только с первого за неделю броска. Да можно пропустить. Фигня это все, пробасил Ханк. Сказки. Ничего не сказки, резко сказал Эд. Доказано неоднократно, просто нужно терпение. Я не стал спрашивать, что это ему даст, но Тиса решила объяснить сама. Золотая рыбка дает единственное задание. Просит отпустить, и наградой можно выбрать случайный предмет, обычно качеством не ниже эпика, или постоянное повышение любой основной характеристики от 20 до ста очков плюсом. Может, выпасть и легендарка, добавил Бомбовоз. Но я бы взял плюс, кстати. Раньше выбрал бы выносливость, но с Алексом можно вложиться и в силу. «Да, стратегически это намного выгоднее», — согласился Краулер. «Но давайте вернемся к плану. Закончим мы на сегодня заброшенными копьями. Раньше это был действующий рудник, но запасы исчерпались, его бросили, и шахты захватили гнолы. Так что в ходу другое название — рудник гнолов. Ничего полезного там особо нет, но нам нужен одноразовый ключ, который дропается с ласта. Без него в ущелье гора рейдовый инстограф не проникнуть. Оттуда заглянем в мраколесье. Тисса, твой выход. Да, это было мое предложение, — подтвердила шефер. В глуби леса кое-что появилось. Вообще там когда-то была деревенька лесорубов. Когда лес подвергся дыханию бездны, люди обратились в чудовищ, сохранив при этом, правда, свой облик. Они пожирали заблудших путников, пока Тристат не снарядил карательный отряд и не зачистил деревню. Недавно кто-то из дождевых раков забрел в ту часть леса и издалека, Заметил квест Гивера, какого-то призрака. Тот шатался по деревне. Но получить задание не сумел. Его убили у Ну и написал об этом на форуме. Я вспомнил, как Тисса рассказывала, что они всем составом дементоров постоянно мониторят форум песочницы как раз на такой случай. Кто-то где-то увидел что-то чудное, не понял, что именно, и поспешил поделиться с народом. Короче, я предлагаю заглянуть туда и проверить, вдруг там что-нибудь стоящее. «Принимается», — кивнул я. «Там же можно будет поднять по уровню два. Места безлюдные, а злых высокоуровневых мобов много». «Мне нравится твой настрой, Скиф!» Бомбова сдвинул мне по плечу, выражая этим восторг. «Поднимем по уровню два. Ха-ха, из твоих уст это прозвучало, будто раз плюнуть!» «А что такого?» — не понял я. «Ты знаешь, сколько времени это бы заняло у нас без тебя?» «Догадываюсь», — вздохнул я. Много. «Значит, проверяем ту деревушку, фармим по уровню и идем дальше. Через три метель к лагерю охотников у Болотины», — сказала Тисса. «Может, ну их нафиг?» — предложил инфект. «Рванем сразу вглубь». Тогда снова включился Эд и объяснил, что лагерь охотников — отдельная фракция, не имеющая отношения к Тристаду. Однако, выполняя их квесты, можно немного нарастить репутацию и с городом. Ребята все-таки не теряли надежды восстановить доброе отношение места, где родились наши персонажи. Потом Эд в который раз растолковал нашу тактику на случай встречи с ганкерами. За это время мы перекусили походной едой на баф к скорости передвижения, Атисса присова купила к нему еще и свои магии. «Легкие ноги. Свет озаряет вам путь. Плюс 10% к скорости передвижения. Срок действия — 1 час». Снялись и выдвинулись мы в седьмом часу вечера. День выдался ясный. Алое солнце, уже скрывавшееся за горизонтом, успело накалить землю. И воздух тянулся вверх прозрачными струйками. Спустились напрямик, перешли ручей, а там опять вверх-вниз по высоким склонам. И так от холма к холму. Не считая одного разъяренного могучего медведя и банды глупых низкоуровневых бандитов, никто не агрился. Мелочь просто разбегалась, а одиночные звери, равные нам по уровням, здраво оценивали превосходство группы. Обещанные краулером рарники никаких проблем не доставили. Правда, ни древний лепрекон из виноградников, ни барон Дастбрингер лута, на который мы надеялись, после себя не оставили. Бомбовоз же, забросивший удочку, плюс пять кремеслу рыбной ловли, вместо золотой рыбки поймал какого-то особенно дерзкого полосатого окуня. сожравшего и крючок с наживкой, и почти полпальца незадачливого рыболова хамга, пока тот пытался снять добычу. «Отдам скифу, он тебя поджарит!» Мстительно буркнул он, забрасывая трепыхающегося окушка в инвентарь. Между тем багрово-красное закатное солнце совсем потускнело, прежде чем мы дошли от запруды до дороги, изначально стремившейся к мраколесью. Она вдруг круто свернула направо, к океану. По левую руку зеленели поля и виноградники, без конца и края, а перед нами высились скалы и темнели овраги. Туда мы и направились. Я впервые был в этой части песочницы. Так далеко мы с Евой заходить не решались. Пыльная дорога все петляла, забегала на холмы и снова ныряла вниз, но вскоре обернулась плавным спуском в узкое ущелье. Как зайдем в Инст, я приму неуязвимую форму и, стягивая на себя всех мобов, побегу к первому боссу. объявил я. «Вы никого не агрите и просто бежите в отдалении за нами». «Мы все помним, Алекс», — успокоила меня Тиса. «Не переживай». Но я все равно переживал. Инст с гнолами они изучили вдоль и поперек. Вот только танковал всегда бомбовоз. А мое предложение ускорить процесс фарма, хоть и вызвало их энтузиазм, беспокоило меня самого. А вдруг кто-то сагрится на ребят? Смерть любого соклановца не критична. ведь Тисса может поднять погибших, а я всегда могу воспользоваться камнем Возрождения и поднять ее саму. Но смерть будет значить потерю опыта, а это регресс в прокачке. Такого допускать нельзя». «Скиф!» Ханк положил мне на плечо тяжелую руку. «Все будет хорошо, не переживай. В твоей группе самые рукастые и опытные рейдеры в этой песочнице. Просто делай все, как обычно делал сам, а мы подстроимся». Малик с Эдом одобрительным хмыканием подтвердили, что да, все так и будет, они подстроятся. «Тогда погнали», — сказал я, и первым пошел спускаться к руднику. Вход в него охраняли три пака дозорных, ничего особенного. Десятый, одиннадцатый уровни, даже не элита. Примерно такого же уровня мобы были внутри подземелья, разве что усиленные элитным статусом. Гуманоидные собаки — вот что первое приходило на ум при виде гнолов. Я слышал, что в мифологии гнолы считались помесью гномов и троллей. Но в Дисе многое было основано не на мифах и легендах, а на образах, устоявшихся благодаря первым фэнтезийным играм начала века. Гнолы Диса были чуть выше двух метров ростом с мощными звериными лапами, прямоходящие, покрытые зеленовато-серой шерстью и редкой свалявшейся гривой вдоль хребта. А еще даже с такого расстояния от них исходил острый, густой и тяжелый запах псины. Именно это родство с собачьими, видимо, и стало основой в их организации. Гнолы разделялись на внушительные стаи, и где-то на севере континента у них даже существовало свое государство, признанное как темными фракциями, так и содружеством. «Давайте уже, во имя спящих!» — возбужденно шепнул Эд. «Скиф, танкой вместе с Бомом. Дозорных гнолов-разведчиков, устроившихся у костра, разобрали быстро и как по маслу. Мне даже чумная энергия не понадобилась. Комбо из двух кулаков молотов валило любого насмерть. Мы с бомбовозом перехватили по пачке, остальные вливались уроном. На вынос всех гнолов у входа у нас ушло меньше 10 минут. Собрав нехитрый лут, мы зашли в подземелье. На наше счастье, оно было свободно от игроков. Лутать решено было вообще все. Чтобы разобраться с добычей позже, бомбовоз тащил на себе 5 синих рюкзаков и мог похвастаться почти двумя сотнями свободных ячеек. К сожалению, сделать так же, купив еще несколько сумок, я не мог. Таскать на себе больше одной прерогатива силовых классов. В ДИСе существовали даже так называемые бегающие сейфы хранилища и грузчики, рабочие классы с огромной грузоподъемностью и стопроцентной сохранностью содержимого. Зайдя внутрь, я огляделся, прикидывая, куда идти. Вглубь шахты вел широкий и просторный проход, но это был не единственный путь. Сбоку виднелись другие. «В рукава и карманы заходить не нужно», — сказал Эд. «Двигаемся по основному тоннелю. Он в виде незамкнутой окружности. После финального босса отвалится загораживающий камень. Так что выйдем отсюда же. По сути, нам нужен только ключ к ущелью Гора, а он выпадает с ласта». «Окей», — кивнул я. врезал по себе несколько раз, снижая здоровье, и активировал проклятие нежити. «Твою мать! Мало того, что ты явно мазохист, так еще и прости, Скиф, но выглядишь как чертов зомби!» — заорал инфект. «А знаешь, почему, Малик?» — усмехнулся я, чувствуя, как кожа покрывается трупными пятнами. «Потому что я такое и есть!» Больше не говоря ни слова, я побежал по тоннелю, разражаясь серией ударов по очередному встреченному паку и норовя никого не обделить. Рудник был чистым, никаких тебе органических наростов на стенах или ядовитых луж, только груды камней, руды, тут и там расставленные вагонетки на узкоколейных рельсах и брошенные тачки у стен. Все встреченные мобы были, как один, гнолы и разделялись на два отличающихся вида. Рабы, военнопленные из конкурирующих кланов Были помельче и безоружны, зачастую прикованные кандалами к месту работы, и воины из клана владельцев рудника. Вторые делились на арбалетчиков и мечников, и при виде меня издавали нечто среднее между собачьим лаем и человеческим смешком. Возможно, так хохотали гиены, но я ни одной гиены, тем более хохочущей, в жизни не видел. Вымерли как вид, а потому не могу сказать достоверно. К первому боссу я добрался, волоча за спиной, длиннющий пассажирский паровоз рычащих, визжащих и хохочущих гнолов. Судя по показателям фреймов членов группы, соклановцы были целы и даже умудрялись сносить отстающих мобов, о чем твердили капающие мне крохи опыта. Я дождался, когда ребята забегут в центр пещеры с первым боссом, высоким, на три головы выше меня гнолом, в массивной кольчужной броне и с тяжелой дубиной в руках. Кровозуб и стаи чернолапов, 13 уровень, гнол, босс подземелья. Босс или управляющий им ИСКИН при виде такой нештатной ситуации немного затупил, а когда опомнился и начал издавать боевой клич, вскинув дубину, для него все внезапно закончилось. Экономить чумную энергию я не стал, врезав кулаком в его необычайно широкую грудь. Вы нанесли критический урон кровозубу из стаи чернолапов. 9458. Кровозуб из стаи чернолапов мертв. Получены очки опыта. 85. Очки опыта на текущем уровне 13. 1665. Из 11400. Сразу после этого меня буквально завалило полусотни разъяренных гнолов. И пришлось разгонять их жутким воем. Когда действие эффекта закончилось, мобов в живых осталось меньше половины. И все они снова бросились на меня. Так что дрался я, не видя ничего, кроме оголтелых гнолов, и задыхаясь от запаха псины. О том, что мобы закончились, я узнал из возбужденных и радостных комментариев ребят. «Алекс, это самый адский чит из всех, что я видел!» — огласил пещера, восхищенный крик инфекта. С кровозуба выпали синие латные ботинки, которые немедленно выдали бомбовозу. Ничего особенного в них не было, но они точно лучше, чем та зелень, которую он носил. за неимением чего-нибудь приличного. Через час с небольшим подземелье было пройдено. Из лута нам пригодился только синий кожаный ремень с предпоследнего босса Шкуроплясы, он ушел инфектор. И хоть опыта накапало не очень много, примерно по тысяче очков каждому, самое главное, ради чего мы вообще зашли в рудник гнолов, получили ключ к рейдовому инстаграфу. Именно там мы надеялись не только нафармить больше опыта, но и приобрести хотя бы один эпик. Сидя у выхода из инста, мы подбили итоги. Инфект и бомбовоз взяли по уровню, догнав Краулера, а Тисси до левелапа не хватило совсем чуть-чуть. Пользуясь тем, что весь урон приходился в меня, ребята подняли что-то из отстающих приемов и навыков. У меня же подрос жуткий вой, и не по разу повысились уровни обоих новых приемов. Жуткий вой. Активный навык. Текущий уровень навыка – 10. Вы воете, нагоняя страх на ваших врагов. Кровь леденеет в их жилах, душа уходит в пятки, а волосы встают дыбом, когда они панически бегут прочь. Навык воздействует на всех противников, однако чем выше вашего их уровень, тем больше шансов игнорировать воздействие. Срок действия – 20 секунд, радиус действия – 20 метров. Оглушающий пинок. Уровень 3. Простой, но оттого очень эффективный удар. С вероятностью 32% оглушает противника на 3 секунды. Стоимость использования 3 очка маны. Наносит 160% от обычного урона. Комбо. Уровень 3. Суставной боевой прием, объединяющий ударные способности в непрерывную череду атак. Количество слотов в связке 2%. Стоимость использования 90 — 90% от суммы стоимости использования отдельных приемов в серии. Откат — 10 секунд. Оглушающий пинок с каждым новым уровнем прибавлял 1% к шансу оглушения, и качать его по максимуму однозначно стоило. Единственный в моем арсенале стан. Что касается комбо, то третий слот в связке я получу только на пятом уровне приема, а стоимость использования снизится на 1% от общей суммы. «Схема признается отработанной и успешной», — объявил Эд. «Повторное испытание состоится завтра в ущелье гора и далее по разработанному плану. А на сегодня предлагаю закончить». «Согласен», — сказал я. «Завтра комплексный тест, проваливать который никому из нас нельзя категорически. Иначе дополнительные уроки и пересдача. А времени и так в обрез. До отборочных кореней меньше месяца». «Бездна, придется не спать и зубрить». — почесал затылок бомбовоз. Спрятавшись неподалеку, под выступающую скалу, мы распрощались до завтра и покинули дисгардиум.